Фокусник. В июле 1923 года, перед началом инфляции, родители разрешили мне вместе с Гертой принять участие в летних занятиях школы танцев Ютэкланд на Боденском озере. Примечание. Боденское озеро – одно из крупнейших предальпийских озер на границе ФРГ, Швейцарии и Австрии. Через него протекает рейн. Отправляясь в нашу первую самостоятельную поездку, мы и волновались, и радовались. На вокзале, после множества наставлений, родители вручили нам достаточно карманных денег, которые вскоре ничего не будут стоить, и обратные билеты третьего класса на поезд Линдау, Берлин. Мы едва не потеряли головы от счастья, но восторгу скоро пришел конец. На перроне в Ульме примечание Ульм. Город ВФРГ в земле Баден-Вюртемберг. Порт на реке Дунай. Неизвестная дама сообщила, что курс танца из-за болезни фрау Кламт отменен. А своевременно известить нас об этом, к сожалению, не удалось. Но расставаться со столь дорогой свободой не хотелось. И мы, недолго думая, поехали дальше, в Линдау, где сняли у одного профессора опрятную светлую комнату. Надеясь, что родители ничего не узнают об отмене занятий, мы наслаждались великолепными ландшафтами Ботанского озера, берегами тогда еще не знавшими цивилизованных пляжей. Это было чудесно. Однажды вечером наше внимание привлекла афиша, извещавшая выступление популярного фокусника. Я любила цирк, и мы с Герты купили себе места в одном из первых рядов. В большом зале собралось около тысячи человек. Все билеты были проданы. В программе в первом отделении значились фокусы, во втором – эксперименты с гипнозом. Представление началось великолепно. Иллюзионист, которому ассистировал атлетического сложения негр, извлекал из цилиндра цветы, платки, голубей, кур. Фокуса в таком замечательном исполнении я никогда прежде не видел. Думаю, никому бы не удалось проникнуть в секреты его трюков. Все были в восторге. Но то, что произошло после антракта, явно не входило в планы артистов. Мастер подошел к краю сцены и попросил публику поднять руки над головой, затем сомкнуть ладони, повернув их тыльной стороной вверх, и на какое-то время застыть в таком положении. Потом произнес что-то непонятное, сделал несколько движений и громко крикнул в зал. «Попытайтесь разъединить ладони. Тем, кому это не удастся, следует выйти на сцену. Мы с Гертой обменялись взглядами, заподозрив надувательство. Мне было нетрудно разъединить руки, но хотелось подняться на подмостке. Я толкнула подругу в бок. Она все поняла и в некотором замешательстве последовала за мной. Остановились мы перед ступеньками на подиум. Могучий негр пытался у каждого разнять сомкнутые ладони. Если это получалось, зрители снова отправляли в зал. Когда дошла очередь до меня, негр ничего не заподозрил. К моему удивлению, Герте тоже удалось обхитрить ассистента. Отобранными оказалось около 20 человек. Мастер сказал, что теперь мы сможем разъединить руки, что и произошло. Я не знала Другие вышедшие на сцену только притворялись, как и мы с Гертой, или же на самом деле были загнетизированы. Далее, положив на пол коробку со спичками, гипнотизер позвал одного из подопытных и произнес. «Эта коробка весит 100 килограммов. Вы ее не можете поднять». Я с нетерпением ждала, что же произойдет. И действительно, молодой человек тщетно старался поднять коробку. Последующей за ним девушки тоже не удалось сдвинуть ее с места. Когда пришел мой черед, фокусник забеспокоился. Но чтобы не портить игру, я сделала вид, что никак не могу подвинуть коробку. Потом один забавный эксперимент сменялся другим. Так, например, после фразы «Сейчас у нас температура минус 40» мы начали трясти руками, массировать ноги и похлопывать друг друга, чтобы согреться. А после слов «Теперь вы в пустыне у экватора» стоит невыносимая жара, почти 50 градусов, стонать, бессильно опускать головы и даже ложиться на пол. Публика дико кричала и веселилась. Тем временем, взглядами и мимикой, я установила контакт с некоторыми из загипнотизированных и пришла к выводу, что все они участвуют в игре ради забавы. Действия гипноза никто из них на себе не испытывал. Мастер был в благостном расположении духа. Все шло как по нотам. Меж тем я незаметно подмигнула ему и прошептала на ухо. «Заставьте меня танцевать, я могу». Он понял и велел играть тушь. Потом подошел к рампе и объявил. «Дамы и господа, сейчас вы убедитесь в силе моих способностей на необычном примере. Я загимотизирую одну из молодых дам, и она исполнит нам танец, словно профессиональная танцовщица». В публике произошло оживление. Фокусник взял меня за руку, подвел к середине сцены, я опустила глаза, а он громко крикнул оркестру. «Вальс Штрауса». Примечание. Штраус Иоганн, сын, 1825-1899. Австрийский композитор, скрипач и дирижер, прозванный современниками королем вальса. Когда прозвучали первые аккорды, я словно в трансе начала медленно кружиться, затем ускорило движение и стала делать пируэты и прыжки, которые по силам лишь балерине. Публика повскакивала с мест и начала бешено аплодировать еще до окончания музыки. Я снова и снова кланялась, но со сцены не уходила. Мне было досадно, что фокусник водят людей за нос. И когда аплодисменты стихли, громко прокричала. «Дамы и господа, очень сожалею, но все, что вы видели на сцене, сплошное надувательство». Продолжить разоблачение я не смогла, так как негр, схватив меня в охапку, потащил за кулисы. Слышались возгласы протеста вперемешку с аплодисментами. Потом я увидела приближающегося мастера и подумала, что сейчас он прибьет меня. Но в действительности он сжал мои руки и заявил. «Девочка, вы великолепны. Давайте работать вместе. Я хочу ангажировать вас». Моя выходка только увеличила его успех. Он то и дело бегом возвращался на сцену и отвешивал поклоны. В сутолоке я выбежал на свежий воздух, и когда нашла Герту, она шепнула мне. «Лени, получилось здорово». Но самый большой сюрприз ожидал нас дома. Профессор, у которого мы жили, тоже, оказывается, ходил на представление. Оно произвело на ученого мужа такое впечатление, что убедить его в том, что нас не удалось закипнотизировать, а все происходившее на сцене чистейшая профанация было решительно невозможно.